И развеилась скорбь, причинённая дружбой. И повсюду мы наблюдаем всё то же. Меня одолевает какое-нибудь неприятное представление. Я нахожу, что заменить его новым много проще, чем его побороть. И если я не могу заместить его представлением противоположного свойства, я все же замещаю его каким-либо другим. Разнообразие всегда облегчает, раскрепощает и отвлекает. Если я не могу одолеть засевшее во мне неприятное представление, я стараюсь улизнуть от него и, убегая, петляю из стороны в сторону, пускаясь на всевозможные хитрости, переезжая с места на место, меняя занятия, общество, я спасаюсь с сумятицы иных развлечений и мыслей. И так несносное представление теряет мой след, и я окончательно ухожу от него. Корень этого во вложенном в нас самой природой благодетельном непостоянстве, ибо время представленное к нам ею в качестве обращаясь целителя наших страстей достигает успеха в их лечении главным образом тем, что, давая нашему воображению всё новую и новую пищу, расчленяет и нарушает наше первоначальное восприятие, сколь бы острым оно в своё время ни было. Мудрец пришествии 25 лет столь же явственно видит своего друга в момент его смерти, как и в течение первого года после его кончины. И согласно объяснению Эпикура, он видит его не менее явно именно потому, что не сколько не смягчал горестности этой утраты. Не тогда, когда предвидел его Либо прошедшие многие лет после неё. Но столька прочих раздумий наслоились на это воспоминание, что оно потускнело и в конце концов отошло в даль. Стремясь отвести от себя сплетни и пересуды, алкивиад отсёк своей великолепной собаки уши и хвост. и в таком виде выпустил ее на городской рынок, с тем, чтобы народ, получив отличную тему для болтовни, оставил в покое прочие его действия и поступки. И я также видел, как некоторые женщины с той же целью отвести от себя всевозможные домыслы и догадки и избить с толку судачащих на их счет прикрывали свои истинные любовные чувства чувствами поддельными и наигранными. Но я знал среди них и такую, которая в притворстве своем зашла так далеко, что искренне увлеклась вымышленной страстью и забыла о своей истинной и изначальной любви ради притворной. И пример этой дамы воочию убедил меня, что когда те... кому повезло в любовных делах, соглашаются на подобную маскировку, они ведут себя не лучше отявленных простаков. Неужели вы думаете, что после того, как встречи и разговоры на людях становятся исключительным правом такого мнимого вздыхателя, он окажется настолько неловким, что не займёт в конце концов вашего места? И не теснит вас на свою. Это ни что иное, как кроить и точить башмаки, чтобы их обул кто-то другой. Любая безделица отвлекает и уводит в сторону наши мысли, ибо задерживает их на себе тоже безделица. Мы никогда не видим предмета полностью и в отдельности. Наше внимание останавливает на себе окружающая его обстановка или его несущественные приметные с первого взгляда особенности.